Вызов пришел с незнакомого номера. Я подумала и ответила, развернув из браслета большой монитор для вязчего удобства. Ну, здрасте. Только этого человека мне для полного счастья и не хватало. Хотя, может, и вправду не хватало. Леди Берг? У него оказался поразительно приятный голос, спокойный, с ровными ласковыми интонациями, Довольно высокий. Да, чем могу помочь? Мое имя — Николс. Уильям Николс. А я-то не узнала. Редкий случай, когда фото нисколько не искажало внешность. Я хотел бы поговорить с вами. Что вы скажете насчет обеда? Скажем, в ресторане Каблонга. Я молчала. Он понял по-своему. Мне сказали, что вашу охрану поручили ядовитый линь. Отличный выбор, я и сам не смог бы подобрать лучшую кандидатуру. Строго говоря, единственное, что она умеет делать, это поддерживать порядок и охранять вверенные ей ценности. Разумеется, я не возражаю против того, чтобы она исполняла свои обязанности. Я всего лишь не хочу, чтобы она слышала нашу с вами беседу. Она посидит в сторонке, «А мы поговорим». «Я пришлю машину», — сказал он утвердительно. «Через сорок минут». Мое согласие ему не требовалось. Он отключился, я быстро сообщила Августу и Веню. К моему удивлению, Августу идея понравилась. Сорок минут спустя я в сопровождении Юлинь, Веня и взвода бандитов прошла к выходу из поместья. Действительно, машина уже ждала меня. Водитель сообщил Юлинь назначения и предполагаемый маршрут. Я не спешила занять место в салоне, подождала, пока мой эскорт разберется по машинам и выстроится, и лишь потом села. Пусть видит, что начальнику не все равно, как его повезут. Играла тихая классическая музыка, за окном проплывали унылые серые пейзажи, меня клонило в сон. Юлинь с одной стороны и Вэнь с другой казались статуями, а не живыми людьми. К счастью, ехать пришлось недалеко. Меня встречали не то что у входа, а на парковке. Две девушки в форме ресторана проводили нас на веранду, где при помощи ширм из живых лиан были выгоражены небольшие кабинеты. Вэню и Линь указали место в углу. Билл Николс оказался не слишком высоким и очень худощавым. Протянул мне руку, белозубо улыбнулся, предложил аперитив. Все очень чинно. «Вчера», – начал он, – «мне позвонил комиссар полиции. Должно быть, вы его даже не запомнили. Смешной маленький человечек, который боится всего, но, больше прочего, свою жену». Он спросил, кто такая Офелия Ванденберг, и если она пользуется особым моим покровительством, он очень сокрушался, что подвел меня, огорчив столь достойную даму, оправдывался незнанием. Обычно мой секретарь обзванивает нужных людей и сообщает, что некая персона вне подозрений и нуждается в культурном обращении. Насчет вас ему не звонили, но, конечно, он не посмел обвинить моего секретаря в халатности или забывчивости. Я слушала с вежливой улыбкой. Мне знакомо ваше имя. Не могу назвать себя вашим поклонником, но кое-что слышал, конечно. Я удивился, отчего мне до сих пор никто не сказал, что вы гостите на Сайгоне. Это безобразие. Правда, я получил ответы на этот вопрос довольно быстро. Вы прошли по линии китайцев. Я воздержусь от оценочных суждений. У китайцев за последние четыре месяца полностью сменился личный состав что в погранслужбе, что на таможне, что в контрразведке. Я ничего не могу сказать об этих людях. Возможно, они уже другого склада. С прежними это белому человеку точно нельзя было иметь дело, если, конечно, он не имел серьезного покровителя». И вам сообщали обо всех туристах? Только о тех, у кого земное гражданство. Я не могу бросить соотечественника в беде. А для землянина Сайгон может стать бедой в любую секунду. Это клоака. Вам еще повезло, что вы напоролись на ядовитую линь. Она управляема, вменяема и сообразительна. Страшно подумать, что было бы. Столкнись вы с Белым Бароном или, скажем, с грязным Чарли. Они просто ненормальные. Впрочем, как большинство местных бандитов. Ничего не попишешь, он пожал плечами. Алкоголь, наркотики, вседозволенность и плохая медицина. Эти люди испорчены даже не с детства, а задолго до рождения. Но и они еще не самые худшие. Есть угрозы посерьезней. Поэтому я на добровольных началах И в порядке благотворительности помогают туристам земли. Их здесь бывает довольно много. Самых интересных приглашаю на обед или на вечеринку. Не вижу ничего дурного в этом. Для них мое имя как щит, а мне их общество – лекарство от ностальгии. Как ни странно, Николс не вызывал у меня отторжения. Самый обыкновенный мужчина – добившийся определенного успеха в жизни, но не особенно счастливый. Каким-то запредельным криминалом от него не пахло. «Я догадываюсь, что вы использовали мое имя как инструмент для обороны. Я понимаю вас. Вам нахамили, вы защитились. Где-то я польщен, что вы наслышаны обо мне. Хотя удивляться, конечно же, нечему». Вы ведь до сих пор работаете на Августа МакКинбе и знакомы с Джеймсом Рассолом. Впервые я услышала ваше имя не от этих людей. Памятуя о том, что по первой профессии вы разведчик, не стану даже спрашивать, кто тот осведомленный человек. Если бы вы хотели, уже сказали бы. Тем не менее, в порядке поддержания дружественной атмосферы кое-что уточню. Мне известно, что Джимми Рассел мечтает забрать моих сыновей. Да, он их опекун, но у него ничего не выйдет. Честно говоря, у меня смешанное отношение к Джимми. У него много недостатков. Он чудовищно упрям, он религиозный фанатик, он плохо переносит критику. С ним иной раз невозможно разговаривать, потому что Джимми решил и считает, что остальные – Должны принять его решение как единственно разумное. Но мне он нравится. Да, он терпеть меня не может. И что с того? Я вполне могу себе позволить относиться к людям так, как этого хочется мне. Даже если мое отношение не взаимно Я несколько раз предлагал Джимми приехать сюда. Пусть сам убедится, что детям лучше у меня. Я готов рассмотреть все варианты с его участием, которые не подразумевают, что дети будут воспитываться на Кангу. Пожалуйста, пусть он присматривает за ними, когда придет время отправлять их в колледж. Но зачем же лишать их семьи сейчас? У них трудный возраст, им нужен дом, нужна семья. И нужно знать, что они живут в доме не из милости, не как бедные родственники. Это очень гордые парни. Я рассказал это вам не для того, чтобы оправдаться. Отстаивать свою позицию я буду с другими аргументами. И я совершенно уверен в их силе и убедительности. Поэтому не вижу в вас врага. Ни в вас, ни в вашем боссе. Я уверен, что дело завершится именно так, как сказал. нашей личные встречи с Джимми и заключением мирового соглашения. «Прекрасный суп», — сказала я. «Из чего его готовит?» «Какая-то местная птица?» «Мне показалось, тут явственный вкус дичи». «Если он и удивился, то виду не подал». «Это вегетарианское блюдо, Леди Берг», — сказал он. «Мне не удалось узнать, каких принципов вы придерживаетесь, поэтому для обеда я заказал только вегетарианские блюда, ведь любой мясоед может кушать и овощи, А вот вегетарианцу сложнее. Вкус дичи появился благодаря местным кореньям. В некотором роде это растение драгоценность, как женьшень на земле. Его готовят и подают только в трех местах на всем Сайгоне. Здесь, в доме губернатора и у меня. Растение называется одар Если вам предложат его в другом месте, знайте, это подделка. Хотя растения и дикорастущие, за его своевольный сбор полагается 20 лет тюрьмы, а лицензию получить в обход меня невозможно. Даже китайская мафия бессильна. Китайская мафия в первую очередь рациональна, поэтому китайцы закупают удар у меня. Так дешевле и безопасней. Мы условились, что не будем мешать друг другу, На Сайгоне Адаром торгуют только я. Китайцы вывозят его дальше в Шанхай. Насколько мне известно, имеют на этой торговле солидную прибыль, ведь они поставляют Адар в самые богатые дома. Как интересно. Благодарю вас, буду знать. А самое главное, та подделка, которую используют для обмана туристов, вообще-то ядовита. Яд довольно слабый и медленный, но проблемы с печенью обеспечены. О. Я догадался, кто вам сказал про меня. Медлен Рассел Грей. Он даже рассмеялся. Конечно же, Медлен. Я дружил с ней, но потом поссорился. Дружба между нами была, безусловно, относительной. Медлен намного моложе меня. Когда мы познакомились, она была совсем ребенком, и я, каюсь, до сих пор воспринимаю ее как ребенка. Года три назад мы разругались из-за женщины, моей. Мэдлин не простила мне этой связи. Наверное, надо добавить, что между мной и Мэдлин никогда ничего не было. Она просто обиделась за ту женщину, которая была до того... «Мэдлин очень хотела, чтобы я восстановила отношения со своей прежней подругой, но вышло иначе». Он помолчал. «У меня нет претензий к Мэдлин, и зря она записала меня во враги. Должно быть, вам известно о трагедии в ее семье. Она обвинила в этом чудовищном преступлении меня. Я сумел оправдаться, но Мэдлин приняла мои доводы только рассудком». Позже у меня был случай убедиться, что интуиция никогда не подводила ее. Мое окружение на тот момент было таково, что ей действительно не стоило ко мне приближаться. «Мистер Николс, не гадайте, вы никогда не слышали о том человеке, который впервые произнес ваше имя при мне?» «Я так и думал». «Да, именно так» но решили, от отчего бы не воспользоваться поводом и не обелить себя. «Вы достаточно проницательны, леди Берг. Я могу чем-нибудь помочь вам?» «Вам этого так хочется?» «Речь не о покровительстве. Пожалуй, я бы выбрал формулировку «взаимовыгодное сотрудничество». Я отстаивала суповую тарелку на столик для грязной посуды и взяла бокал с вином». «У меня есть то, что вам нужно», — сказал Николс. «Вот как?» «Соня Джонс». Я отпила глоточек. «Вчера ночью я приказал отвезти ее вместе с женихом на мою виллу. Думаю, вам не стоит тратить силы на штурм. Тем более, что даже с участием ядовитой линь у вас не хватит сил. Но есть и другая причина. Это глупо» на моей вилле соня в безопасности ее никто не похитит и не использует как разменную монету по мне для нее такая участь даже неплоха потому что иначе ее скорее всего просто убьют это вы помешали ей получить гражданство да я опять же мера безопасности ее жених хотел переехать на земную территорию я случайно узнал кто именно взялся устроить его переезд. С этими людьми работать нельзя. Подумав, я решил, что средства убеждения тут не помогут и сделал переезд невозможным. Я не всесилен даже на Сайгоне, но здесь я хотя бы могу контролировать события. И что за люди? Вам что-нибудь говорит такое имя? Тимоти Клоден. Я выждала несколько мгновений. «Кажется, так зовут одного из ваших друзей. Так зовут мошенника, который сумел обмануть меня. Я ценю чужую сметливость, но это не значит, что прощаю. Я слишком много знаю о том, чем Клоден занимается на самом деле. Не стоило ему этим заниматься, и однажды он поплатится. Уже скоро. Итак, вы хотите получить Соню?» Я доставлю ее на ту сторону границы, чтобы точно не было проблем. Если будет сопротивляться, доставлю замотанной в перинку. Могу даже провести профилактическую беседу с ее женихом. Он парень-то хороший, только слишком простой. Многого не понимает. Я не ответила. Николс чуть подался ко мне и, понизив голос, добавил. «Я знаю, в чем ценность Сони». Во всех смыслах. Она нужна молодому императору, и у нее чип старика. Я все это знаю. Но, к несчастью, знаю не только я. Вам ведь кто-то должен был поведать секрет? Совершенно верно. А потом он поведал еще кое-кому. И умер. Он заметил, что вина в моем бокале почти не осталась, и подлил. Мне не нужны деньги, мне не нужны привилегии, я меняю двух человек на одного. С условием. Вы не попытаетесь задержать этого человека, парализовав его шокером. Шокер использовать нельзя. Лучше всего, если вы прострелите ему четыре сустава, тазобедренные и плечевые. Калибр используйте армейский. Тут важно проникающее действие, Суставы надо вывести из строя гарантированно. Я смотрела на него с ничего не выражающим лицом. Николс засмеялся. Я понимаю, что вы обо мне думаете, что я идиот, пытаясь склонить двух уважаемых, титулованных землян к пошлому преступлению. Да с этим любой киллер справится, думаете вы? Я объясню. Он достал старомодный бумажник и вынул из него пластиковую карточку, протянул мне. Я глянула. «Анна Лерой, вам ничего, ни по какому закону не будет, если вы раните эту девушку. И не бойтесь, она не умрет от потери крови. У нее вообще нет крови». Он сделал паузу. «Она не человек. И она, мое имущество...» В ее техпаспорте написано, что это обыкновенная кукла для взрослых. На самом деле она андроид. Я тихо переваривала услышанное, стараясь лишь, чтобы на моем лице не отражались никакие эмоции. Николс сделал несколько крупных глотков вина, откинулся на спинку стула. Четыре года назад я увидел женщину, юную, красивую, и очень несчастную. Я влюбился сразу. Подруга, а затем и жена Тима Клодена, Рэйчел Коллинс. Он обращался с ней так, что я не буду портить вам аппетит, пересказывая все это. Я осаживал его. Однажды я спросил у нее, почему она все терпит. Она ответила, а куда я от него денусь? У нее и в глазах, и в голосе была обреченность. Но именно с того дня между нами что-то началось. Тим не дорожил ею, как мне казалось. Я ошибался. Он подкладывал ее под нужных людей, но ревновал. И его издевательство – это была ревность. Она все терпела. Я предложил Клодену деньги, большие деньги за нее. Он рассмеялся мне в лицо. По его мнению, все мое состояние – Ничто на фоне его возможностей. Зря он это сказал. Я стал наводить справки. Тогда еще жив был старый Грей, а с его сыном у меня внезапно испортились отношения. Я догадался, что виной тому был Клоден. Боялся ли я, что он меня свалит? Да никогда. Подумаешь, власть. Зачем она нужна мужчине, если не для того, чтобы получить свою единственную женщину а потом был день моего рождения клодон пришел без жены сказал что она на земле учится в университете нарабатывает для него контакты там было кому ее контролировать в подарок он мне привез большой ящик его вскрыли и из него вышла рэйчел коллинс кукла сексуальная игрушка но я уже через пять минут заподозрил неладное. Слишком хороша для куклы. Собственно, мои гости вообще не поняли, что это кукла. Она прекрасно танцевала, вела светские беседы. У нее было лицо и голос Рэйчел. И... и ее воспоминания. Но характер другой. Клоден отдал мне документы на нее. Все кроме управляющего кода, чтобы отключить ее и спрятать в дальний кладовой. Я был сильно навеселее, про код забыл. Потом было поздно. Куклу звали Анна Лерой. Я возненавидел ее. Сначала я думал, это все-таки робот. Нет, андроид. Запрещенный к производству. Запрещенный дважды. Это андроид нового поколения. Они практически неотличимы от человека, у них продвинутый интеллект, и ей... У нее чип, на котором записана личность Рэйчел. Я вспомнила, где уже слышала про чипы, на которые пишут личность. Простите, вы не в курсе, какую церковь посещает Клоден? Или он атеист? Он сектант. Орден Адама, если это что-то говорит вам. Здесь много проповедников. Иногда они называют себя членами Ордена Евы. Гоните их прочь. Не уйдут? Стреляйте в голову. Я помогу вам доказать, что это была самооборона. И поверьте, это действительно самооборона. Они используют такие психотехники при вербовке, что осечек не бывает. А что стало с Рэйчел? Я больше не видел ее. Я прагматик, ледиберг, Боюсь, она мертва. Даже если она жива, я знаю, что делают с женщинами в этой секте. Я взял бы ее даже калекой. Но, скорее всего, ее убили. А Анна сбежала от меня года полтора назад. Я читаю земные новости, в том числе светские. Я видел ее фото с вашим боссом. Мне жаль, что он увлекся ею. Зачем она вам? Я достал управляющий код. Здесь все продается и покупается, даже такие секреты. Если я получу Анну, я выну из нее всю информацию и уничтожу фабрику по производству этой дряни. Их много, Леди Берг, очень. Вот вам и объяснение возможности Клодена. У него армия, целая армия андроидов. «Вы ведь расследовали дело Куруги?» Он предложил вариант дешевле, но это была проба сил всего лишь. Куруги все равно умер бы. Никто не собирался делиться с ним властью, а его киборги, сделанные из живых людей, гроша ломаного не стоят на фоне андроидов. Невероятно живучие твари. Мозг у них в голове, но в голову еще надо суметь попасть» а андроиды очень быстрые. Зато электромагнитный импульс выжигает им нервную систему. Имейте это в виду. Аппетит я все-таки потеряла. Николс заметил. Простите. И, пожалуйста, не подбирайте слова, чтобы объяснить мне, почему не можете ответить сейчас. Возможно, ваш босс уже опутан. Поговорите с ним осторожно. Чем докажете, что Анна Лерой – андроид? Самый простой способ – техническая экспертиза. Но вам этот метод недоступен. Придется судить по внешним признакам. Она никогда не спит. Если ее поранить, не будет крови. Она может поглощать пищу и воду, но все выходит наружу в неизмененном виде, только спрессованное в брикетике – Выходит, к слову, через рот, поскольку кишечника у нее нет. Есть лишь трубка и емкость для временного хранения разнообразных веществ. Там, где у человека кишечник заканчивается, у нее есть отверстие, но используется оно строго для секса. Мгновенно пьянеет даже от самых легких спиртных напитков. В этом нет противоречия, жидкость не усваивается, Но пары воздействуют на определенные рецепторы, и в мозгу запускается программа «Пьяная женщина». Андроид истерит, хамит, шатается, у него заплетается язык, может даже в драку полезть. При этом наркотики на него не действуют никак. После того, как в цеху случился бунт андроидов, который пришлось подавлять ядерной бомбардировкой, в базовые программы включили несколько фобий. Для вас интересна только одна. Анна Лерой боится собак до потери боеспособности. Она впадает в ступор и становится легкой добычей даже для невооруженного человека, но с собакой. Как на нее реагируют собаки-киборги? К сожалению, никак. В ней слишком много органики, поэтому киборгами она распознается как человек с имплантами. Тут больше надежды на самую обычную собаку, которая думать и разбираться не будет. Далее ее выдаст любой профессиональный металлоискатель. Это очень современная модель, металла в ней минимум, но в живом теле его от природы вовсе нет. Конечно, людей с имплантами полно, но у нее нет отметок о проделанных операциях, что позволяет ее арестовать скажем за изменение структуры тела без разрешения страховой компании однако я не советовал бы использовать этот сценарий хотя бы потому что анна полнофункциональный андроид то что у вас называется боевым вы не сказали ничего что позволило бы издали однозначно отнести ее к андроидам, чтобы выявить Большинство указанных качеств ее надо несколько суток продержать под наблюдением, а для этого иметь серьезные основания. Ну а как вы хотели? Чтобы любой болван мог издали отличить секретного боевого андроида от человека? Даже не знаю, смогу ли вам помочь. Попытайтесь, посоветовал Николс. Помолчал. Окинул меня оценивающим взором. Пожалуй, я кое-что уточню. Мне известно, что у вас и образование, и жизненный опыт впечатляющие, но и вы можете ошибиться, а ошибка в этих вопросах будет стоить жизни, и не только вам». Себастьян Грей был одним из самых умных людей, кого я знал. Его сын Хорос мало в чем уступал ему. Мы с Хоросом дружили со школы. Это он привел меня на Сайгон». Потом в нашей компании появился Клоден. Я воспринимал его как клоуна и считал, что Хоррес тоже потешается над ним. Я ошибся. Я распознал свою ошибку слишком поздно. Я-то уцелел. Пока. Но иллюзий не питаю. Когда старый Грей узнал, чем занимается его сынок, то пристрелил его прямо у себя дома. Он тоже ошибся. Ему следовало отрезать у сынка одно яйцо, чтобы тот, спасая второе, выболтал все секреты, потому что именно Хорос построил ту самую фабрику, на которой штампуют андроидов. Себастьян просто не подозревал, насколько все плохо, недооценил сынулю. Он думал, что сын только участвовал в воровстве технологий с шанхайской стороны. Да-да, эти андроиды построены на базе китайских. Но чтобы они стали такими совершенными, как Анна, потребовались еще земные ноу-хау. Тоже секретные, тоже краденые. Себастьян убил сына за государственную измену. Он считал, что хорас всего лишь добывал информацию и подбрасывал деньжат. Рассчитывал смыть позор с себя и семьи, расправившись с предателем. А недостающие сведения... Хотел вытрясти из Клодена. Клодена он тоже недооценил. Тиму остачертело быть у Хорреса на побегушках, и он навел на него китайцев. «Вам так хорошо известные подробности?» «Даже удивительно!» медлин лаконично пояснил Николс, — вранье, что она была на тваре. Она была в доме, когда раздался первый выстрел». Она вбежала в отцовский кабинет, увидела мертвого брата и отца с пистолетом. Отец вручил ей запертый чемодан и велел убираться на землю сейчас же. На космодроме она узнала, что расстреляли всех. В доме ведь оставалось много людей. Старый Грей с женой, старшая сестра Мэдлин, жена хораса с сыном, прислуга. Не выжил никто. Соседей не тронули, нет». Они и сказали, что это были китайцы, даже одного опознали. А китайцы не особо-то и скрывались, зачем бы. Диверсионная группа внешней разведки, они приказ выполняли. Но Мэдлин решила, что натравил их я. Мы встретились потом, поговорили. Я только платил за управляющий код Анны Лерой, а вот и достала его Мэдлин. От нее же я узнал, что фабрика где-то здесь, на Сайгоне, но где? Я загнал на орбиту пятнадцать спутников. Ее нет, если только она под землей или под водой. Вы ведь знакомы с Таном, коль скоро вас опекает ядовитая линь? Я не ответила. Зачем говорить об очевидном? Спросите у него, где можно купить свору притравленных собак? Здесь давно ползут слухи, как на пиратской базе ничего нельзя утаить полностью. Есть люди, которые обучают собак, покупают куклы для взрослых и притравливают на них псов. Собаки не видят особой разницы между куклами и андроидами. Купите 4-5 таких собак. Тогда вы возьмете Анну Лерой голыми руками. Она просто впадет в оцепенение. Но не забудьте, что я сказал. Прострелите ей суставы, а то она быстро очнется. Нехорошо получится, если она сохранит подвижность. И ни в коем случае не используйте шокер. Вы уже говорили об этом. Хотя, мало ли что, пригодится. выставляйте на максимум и буквально вжимаете в тело. Электрошок вызывает необратимое повреждение вегетативных систем а если прижать к затылку и продержать секунд двадцать, то гибель андроида. Удивительно. Насколько мне известно, андроиды неплохо защищены от воздействия током. Если это кто-то вроде ставшего уже легенды Фёдора Доброва, Николс отсалютовал мне бокалом, то да, это старая и чрезвычайно надёжная военная модель. У новых китайских есть уязвимости – на которые они стали обращать внимание, принеся их в жертву человекоподобию и интеллектуальным способностям в самом деле какова вероятность что в бою противник окажется вооружен электромагнитными бомбами да еще и достаточной мощности стремится к нулю и с шокерами тоже никто не воюет кстати ледиберг уязвимость перед шокером кажущейся Зафиксировать андроида на 20 секунд, чтобы гарантированно выжечь ему мозги шокером, вы не сможете, а он запросто успеет порвать вас на несколько кусков. Не рискуйте. Благодарю за заботу. У меня впечатление от обеда осталось гнетущее, чего нельзя было сказать о моих спутниках. Вэнь выглядел довольным, а Юлень стала похожа на удивленную девочку — Причины Вэнь объяснил мне уже на вилле, когда мы остались с ним наедине. «Николс, похоже, крепко заинтересован в тебе, потому что нам подали обед за его счет. Для Линь это было сюрпризом. Ее могли заставить приготовить ужин для семидесяти человек, но она не имела права есть то же самое, что ее господин». Вэнь хохотнул. Спросила меня, каким бизнесом ты занимаешься и есть ли у тебя секретарша. А мне так нужна секретарша, которая способна меня отравить. Нет, серьезно сказал Вэнь, не отравит. Она тебя уже в высшие существа записала. С чего ты взял? Делла, я Адар, конечно, нюхал раньше, но попробовал впервые. А оказывается, даже не нюхала. Ох, она обалдела. Слопала все до капельки и явно хотела еще тарелку вылизать. Это что, действительно такая ценность? Жемчуг дешевле. С ума сойти. И такие деньги платят за то, чтобы один раз съесть? Зато ни у кого не остается сомнений в твоем статусе. «Адар, конечно, очень вкусная и полезная штука, но в первую очередь статусная». Я покачала головой. «Леня тебе все поняла. Если тан зеленеет, увидав тебя в опасности, если Николс за обедом угощает Адаром даже твой персонал, ты особо практически равная монархам». «Разумеется, лень мечтает служить тебе». «Вэнь, мне достаточно того штата, которым я обзавелась на сатанге. И что мне особенно приятно, в моем штате работают чрезвычайно приличные и добропорядочные граждане. Убить, конечно, могут, но отравить никогда». «Не возражаешь, если я передам лень твои слова?» «Было бы неплохо». Я ушла в свои комнаты, думая, не слишком ли резко обозначила позицию. Кто знает, как отреагирует хозяйка виллы. Но в таких вещах лучше не давать ложных надежд. Пусть знает. Наши пути сейчас пересеклись, чтобы через несколько дней разойтись в разные стороны.